Я проспал до трех часов пополудни, затем решил вернуться в полицейское управление. Скейф сидел в своей конурке, громко именовавшейся кабинетом, изучая папку с делом Бенсон. Наполненная окурками и пепельница, подсказала мне, что за этой работой он провел большую часть утра. Что, откопал что-нибудь?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 А тебе не кажется, что он убил еще и Джоан Никольс? И Фармера? Ну, так я и думаю, кивнул Скеев. Во всяком случае, все к этому клонится. Хотя у нас нет пока доказательств. Я могу понять, почему убрали Фармера. Он участвовал в похищении. Хессон тоже. вот почему умерла Джоан Никольс, Мне совершенно не ясно. Медицинское заключение гласило, что ее смерть наступила от несчастного случая. Спокойно заметил Скеев. Я в это не верю. Она справлялась в шед-отеле, а Бенсон, вернувшись домой, сломала себе шею. Странное совпадение. А ваши люди занимаются ее прошлым? На нее у нас отсутствуют материалы. Крид временно спрятал дело под сукно, пока не будет установлена причастность Никольс к похищению, если это вообще удастся когда-нибудь установить. Как обстоит дело с остальными девушками из ее парижской трупы? Они местные? Одна из них живет в Вэлдене. Скеев переристал страницу досье. «Это Джанет Шелли». Вот адрес Аркадия, Драйв, 25. И с ней уже встречался кто-нибудь из ваших людей? Пока нет. Есть ниточка и поважнее до нее еще доберемся. Сдается мне, что Джан Никольс может оказаться важной фигурой в деле. Сегодня днем я свободен, могу встретиться и побеседовать с Шелли. Какие будут возражения? Никаких.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 своей распухшей папки. Аркадия Драйв оказалась тихой улицей на окраине города. Ряд одноэтажных домиков выходил окнами на покрытой жухлой сорной травой пустырь, украшенной несколькими большими щитами с рекламой. Должно быть, сразу после постройки домики выглядели привлекательно, но теперь их лучшие времена остались позади. Своим унылым видом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 На девушке был голубой домашний халатик, туго перехваченный в талии, а маленькие ножки были обуты в голубые атласные тапочки. «Мисс Шелли?» — спросил я, приподняв шляпу.